Медведь-жених Однажды Аканейди отправилась за водой и с полными ведрами уже возвращалась домой, когда из-за камня выскочил медведь. Сначала зверь попросил напиться воды, но потом захотел большего. Стал просить Аканейди выйти за него замуж, угрожая иначе ее съесть. Девочка отговаривается, что она еще маленькая, у нее на голове нет перевеськи, обруча, что носят девушки на выданье. Но медведь был готов подождать. Он схватил Акониди и утащил к себе в лес, чтобы она стала у него маленькой хозяйкой. Хозяйство у медведя оказалось большое. В хлевах у него стояли коровы и овцы, а один амбар был весь опутан цепями. Медведь велел девочке заботиться о скотине, в амбар же не ходить. В нем томился в заточении гром, которого зверь сумел ухватить за бороду и уволочь к себе во время битвы стихий. Каждый день медведь уходил на охоту и приносил всякого мяса, даже человечину, что особенно пугало Аканейди. Наконец она подошла к амбару, и гром попросил ее помощи, ведь оба они были пленниками. Аканейди подпилила цепи и освободила Грома. Тот же велел ей взять мешок сена, ельник и огниво и посадил ее на плечи. Сам же полетел по небу так, что все кругом загрохотало. Медведь кинулся в погоню, но Гром велел о Акканиде бросить мешок сеном. Пока зверь рвал мешок, Гром улетел. Но медведь опять стал его догонять. Гром велел о Акканиде бросить в преследователя горящую ветку. Так возникла молния. Шерсть у медведя загорелась, и пока он ее тушил, гром отнес девушку назад к ее ведрам. Ведра успели окаменеть, время в ином мире течет быстро, но Каниди осталась девочкой. Теперь уже гром решил посвататься к ней, суля веселую жизнь на небе. Но и ему отказала Каниди. Гром обещал подождать, когда у нее вырастут косы, и она станет девушкой. Рассказ о волшебных женихах напоминает нам сказки о Морозке и Бабе-Яге, от которой спасаются дети, бросая по дороге чудесные предметы. Образ медведя-жениха уже не удивляет слушателей, которые не раз встречались с мотивом медвежьей свадьбы в этой книге, как и не удивляет то, что... Медведь оказывается хозяином овец и коров, он повсюду считался лесным хозяином скота. А вот история о том, как медведь завладел громом, вызывает любопытство. В мифах медведь, конечно, может забираться на небо, с утра он везет туда солнце, и иногда имеет небесное происхождение, но чаще всего он земной зверь, хтоническое животное. В древнерусской традиции медведь считался воплощением скотьего бога Волоса, а Волос был противником громовержца Перуна, как и балтийский Велс, Велняс был противником громоперкуноса. Возможно, саамский миф воспринял и преобразил этот мотив о вражде медведя и крома из мифологий соседних народов, как был воспринят и переиначен образ Перкеля. Впрочем, Мифы о плененном громе виновники наводнений известны и на Дальнем Востоке у китайцев. Его спасают из плена наивные дети-хитреца, поймавшего гром. Вместе с тем, сказка о неудачной женитьбе медведя указывает на древний миф о родстве медведя и человека. Медведи-оборотни Представления об этом родстве сохранились в быличках о медведях-оборотнях. Рассказывали, что жили некогда три сестры. Они ушли от людей в лес, обернулись в медведец и жировали там все лето. Зимой же устроились в берлоге. Тут их и обнаружил охотник. Он окружил берлогу своими знаками и позвал на помощь других охотников. Те разбудили зверей и убили двух медведиц. Только они освежевали их туши, как выскочила третья медведица и бросилась на распластанную шкуру сестры. Лишь одна лапа не попала на шкуру. Девушка вернула человеческий облик, но одна рука у нее осталась медвежьей лапой. у коми зырян рассказывали о колдуне, от лучки которого заприметила его невестка. Она-то и увидела, как свекор пошел однажды в лес и там стал медведем, перекинулся через ствол березы, склонившейся к земле. Невестка последовала его примеру, до да задела ногой за березу так, что одна нога у нее осталась человеческой. Эта ошибка погубила оборотней. Они не смогли снова стать людьми, остались на зиму в берлоге где и были убиты охотниками. На другом краю финно-угорского мира у хантов рассказывали бы личку о том, как жил одинокий старик, и к нему пришел другой белобородый старец, который и предложил ему сотворить чудо. Они подошли к кривому дереву, перекинулись через него и стали медведями. На зиму сделали берлогу. Но старец-знахарь предвидел больше, чем девицы из саамской былички. Он предупредил своего собрата-оборотня, когда придут охотники. Медведи приперли рогатиной дверь берлоги, и охотники ушли ни с чем. Весной же старики снова перекинулись у кривого дерева и превратились в людей. И живут до сих пор. Хантыйская быличка объясняет, почему старики приняли облик медведя. В берлоге легче пережить голодную зиму. Вспомним средневековые рассказы о людях Лукоморья, что засыпали на зиму. Саамские и хантыйские рассказы в свою очередь объясняют русскую сказку о Марокке. Некий прохожий просится ночью в избушку переночевать. Хозяин впускает гостя, но требует, чтобы тот всю ночь рассказывал ему сказки. Гость марока заговаривает хозяина настолько, что внушает ему будто и рассказчик и слушатель превратились в медведей. Они убегают в лес, охотятся, а на зиму роют берлогу. Марокко объясняет хозяину как себя вести, если нагрянут охотники. И охотники появляются и убивают мароку, а околдованный хозяин бросается на шкуру убитого гостя, чтобы перекувырнуться на ней и стать человеком. Он падает с палатей и приходит в себя. Никия в мире людей. Однажды страшная жара спустилась на землю, а в дымовое отверстие вежи попал солнечный луч. Акка радостно распахнула дверь, и в вежу вошел Пейвальке. «Сын Солнца». В руках он держал золотой башмачок, точно такой же, что положила Акка в колыбель дочери. Но башмачок был еще велик, Акканииди, и Пейвальке вернулся на небо, ждать, когда невеста подрастет. Когда акканиди подросла и получила перевеськи девушки, то стала проситься с чудесного острова на землю, к людям. Тогда свежий ветер отнес остров на север, туда, где те и жили. Страшный голод разразился в то время на земле, и люди чуть было не съели девушку. Тут и пригодилось ей имя Никия. Как только она произносила его, то становилась невидимой. Наконец, в ледяной горе с севера приплыл кит и люди наелись его мясо. Тогда женихи стали соперничать из-за чудесной невесты, но и тут она произносила свое волшебное имя и исчезала. Отец же ее поведал всем о том, что мать аканиди сестра солнца, и люди понесли дары прекрасные гости. Тогда охота стала удачной, а женщины, приносившие свое рукоделье Аканииди, получали прекрасное шитье, стоило только девушке прикоснуться к их изделиям. Затем начала приходить и мать и требовать все новых и новых приношений. Тут-то люди возмутились и вспомнили старых богов, при которых не было поборов. Злобные старухи отправились к черной вараке и стали призывать старых богов. Делать нечего, Старик опять вернулся со своими домочадцами на остров Девы и поплыл дальше, в сторону черной вараки. «Оть!» — лягушка Однажды старик собрался на черную вараку за берестой, но Акка, которая была вещей, Нойтой, отговаривала его, предупреждала мужа, чтобы тот не нарушал запрета, не работал при свете луны. Старик не послушал жены и ночью при луне решил содрать бересту. Тут к нему и пристала оць, мерзкая лягушка или паук, прицепилась к его загривку, а ее дети — к ногам. Злобная тварь угрожала старику, что изранит его ножницами, колтовской инструмент, и высосет из него кровь, если он не возьмет ее в жены, а прежнюю жену не прогонит. Пришлось старику взять эту нечисть домой. Лягушка — существо, связанное с иным миром, преисподней. Она и ее порождение боятся солнечного света. Для них пришлось делать новую вежу, чтобы в ней не было ни щелки. В этом жилище не разводили огня. Старик продолжал рыбачить, но «Оть!» Ездила с ним на рыбалку только ночью. Днем она забиралась в свою вежу под мокрые сети и заманивала к себе старика. От ее ласк тот совсем облысел. «Оть же!» — вслух мечтала, как она сожрет старика и даст полакомиться им своим деткам. Вспомним миф о злобной карельской Сюиятер. Ее сынки разглядели Аканииди, когда та приходила их кормить, и, конечно, захотели получить девушку в жены. Но отпрыски лягушки не могли справиться с лунной девой. Тем временем сети, которыми накрывалась нечисть своей вежи, сгнили, и все меньше рыбы добывал старик своей единственной оставшейся сетью. Но всю еду пожирало семейство Оадзи. Наконец, нечисть сожрала самого ослабленного старика и добралась до Акки. Старуха успела перед смертью научить дочь, чтобы она собрала все ее кости и дала дочке сонные палочки. Расправившись с хозяевами, Оадь отправилась рыбачить, оставив одного из сыновей следить за Аканииде. Та предложила сторожу поискать у него в голове. Сама же закрыла ему глаза сонными палочками, из-за чего тот уснул крепким сном. Тут Аканейди отправилась на горку и зарыла кости матери в земле. Из земли поднялся чудесный костяной дом. В доме лежало золотое шитьё, а по столу струился мед. Вспомним волшебный дом Осма в карело-финском фольклоре. С лучами солнца в гости к Аканиде явился Пейвальке, и та принялась шить ему пояс и пить с ним мед. Настало время, когда должна была вернуться Оадзь. Аканиде попрощалась с Пейвальке, топнула ножкой, и чудесный дом исчез. То же повторилось на следующий день, когда сторожить девушку остался другой сын Оадзи. Но на третий день за ней следила дочь злобной лягушки, а у нее было три глаза. Оадзь раскрыла тайну Акониди, и та бросилась к своему чудесному дому, но уже стемнело, и Пейвальке был далеко на небе. Напрасно девушка крикнула свое заветное имя и исчезла ведьма лягушка растянула тюленьи шкуры и поймала в них Аконейди. Одзь зашила несчастную девушку в шкуру и бросила в воду. Трехглазка — демоническое существо, известное европейским волшебным сказкам. Братья Гримм записали немецкую сказку, где у старухи было три дочери — Одноглазка, Двуглазка и Трехглазка. Две демонические сестры обижали и не кормили нормальную. Сестры должны были пасти чудесную козу. Двуглазка вызнала заговор, и коза приносила ей стол, полный яств. Подсмотревшая за ней трехглазка чуть не погубила сестру, но, как и полагается в сказке, волшебный рыцарь спас Двуглазку и сделал ее своей избранницей. В саамской традиции спасителем Акониди стал витись найнос. Найнос. Волны вынесли деву на берег моря. Та поднялась на гору и попала в пустую избу, залитую кровью. Девушка начала отмывать кровь, устала и решила вздремнуть. Чтобы не попасть в чужие руки, она превратилась в веретено, волшебный предмет у финоугорских и других народов. Вскоре послышались шаги, и тени богатырей появились в доме. Они почувствовали запах живого человека и поняли, что в доме была женщина, но не смогли найти ее. Витязи принялись за еду, а потом за удалую потеху стали биться мечами так, что кровь залила всю избу. Чем больше распалялись молодцы, тем ярче становилась кровь. Наконец боевая игра прекратилась, и бойцы тенями вышли из избы. Остался лишь их предводитель Найнос. Он принялся искать невидимую гостью, и та все же смилостивилась. В лучах утренней зари приняла свой облик. Найнос стал мужем лунной девы. Невидимая дружина Найнаса — сполохи, в которые превращались погибшие насильственной смертью. Когда сполохи бьются в своей избе, по небу разливается кровь, северное сияние. Герберштейн, посетивший Московию в начале XVI века, рассказывал о чудесных явлениях, видимых на далеком севере Скандинавии. Этот миф — известен многим финно-угорским народам. Сходный миф о Небесной битве существовал у древних скандинавов. В небесном чертоге Одина, в собирались павшие в битвах герои, пировали и сражались, каждый день воскресая для новой битвы. Но Аканиди не могла жить в чертоге мертвых героев. Найнос отправил девушку к своей матери, дав ей клубок из нитей, который указывал дорогу. Нужно было только не оглядываться и не отвечать на зов, кто бы тебя ни звал. Таков необходимый запрет для каждого, начиная с греческих Орфея и Эвредики, кто собирается покинуть царство мертвых. Аконейди миновала все соблазны, прошла через радугу, достигла реки и попросила у матери найноса лодку, которую делал он сам и поранился вспомним вяня мюэнина получившего рану когда он создавал первую лодку. мать поняла что девушку прислал сам найнос мать приготовила им постель в амбаре и найнос стал навещать жену по ночам при свете солнца найнос появляться не мог потому что днем его не видела даже собственная мать. Хитростью женщины решили задержать его, соткали звездный пояс и повесили под потолком, чтобы Найнос не отличил дня от ночи. Когда солнце уже ярко грело и Аканейди вышло по воду, Найнос пробудился и в ужасе бросился от света. За ним бросилась и жена Аканейди, чтобы заслонить его от солнца, но было поздно. Найнос растаял в его лучах. Сама же Аканииди нарушила запрет. В попыхах появилась при солнечном свете простоволосой. Солнце схватил былую невесту своего сына и забросил ее на луну. С тех пор в лунных пятнах различают силуэт девы скоромыслом, идущей по воду. Рассказы о лунных пятнах, которыми стала девушка с коромыслом, идущая на свидание, характерны для славянского фольклора. Рождение человека Сразу несколько саамских божеств должны были потрудиться над тем, чтобы человек появился в мире. По одному из мифов скандинавских саамов, небесный бог-отец Радиен Атче перепоручает творение своему сыну радиан А тот, в свою очередь, призывает на помощь богиню земли Маддер-Акку, супругу небесного бога Маддер-Атче. Предполагается, что эта триада богов сформировалась уже под христианским влиянием. радиан творит душу человека и передает ее Маддер-Атче. Тот вкладывает душу к себе в живот и, обойдя вокруг солнца, относит ее Мадер-Акке. Богиня земли наделяет душу телом. Если рождается мальчик, он припоручается Укс-Акке, дочери Мадер-Акке, если девочка — Сар-Акке, другой дочери. Сар-Акка покровительствует плодородию, родом у людей, животных, Росту растений. Укс-Акка и третья дочь, Мадр-Акки, Юкс-Акка, оберегают детей и жилище людей. Юкс-Акка, лук, женщина, изображается с луком и может переменить пол ребенка, сделав его мальчиком-охотником. Укс-Акка обитает под порогом, она заботится о том, чтобы при первом шаге ребенок не споткнулся. Именно поэтому человек именуется в саамском фольклоре «небесным». Три дочери, матери земли, напоминают о тех же трех греческих мойрах и трех скандинавских норнах, предопределяющих судьбы людей. Три девы судьбы – фей известные прибалтийско-финскому и всему европейскому фольклору. Громовник Айике – небесный лучник. Айике в саамской мифологии – бог грома. Сами его многочисленные имена напоминают ракотание грома – Горогаллес, Горангаллес у западных саамов, Гороюрий, Тирмес, Таратурос, Подне – божественный гром. Образ Айике и прочих ипостасей грома сложился под влиянием представлений об эстонском громовнике Эйке и мифов о скандинавском громовержце Торе. Как и Тор, Горогаллес одновременно был покровителем плодородия и давал победу в битвах. В голубой одежде он ездил по облакам, и когда сердился или преследовал троллей, громом и молнией раскалывал скалы. Чтобы усмирить ярость громовника, ему приносили в жертву оленя-самца, а также молот, смоченный жертвенной кровью. Деревянные идолы саамского громовника Горагаллиса, по свидетельству немецкого ученого XVII века Иоганна Шеффера, изображались с молотом в руках, а в голове торчал гвоздь, забитый осколком кремня. Этот обычай саамов может объяснить загадочный мифологический мотив, известный из «Старшей Эдды» — собрания скандинавских мифологических песен. Имя Горогаллес, Хорогаллес, напоминает скандинавское прозвание громовника Тор-Карл, муж Тор. Скандинавский громовник выехал на битву с великаном Хрунгниром, вооруженным гигантским точильным камнем. Тор издали метнул в противника свой молот Мьёльнир, великан же бросил навстречу свое точило. Молот расколол каменный оселок и части его попадали на землю. Из них получились скалы. Но один кусок вонзился Тору в голову так, что бог рухнул на землю. Молод же раскрошил череп Хрунгнеру. Тор вернулся в свой чертог труд в ангар, но обломок Точила все еще торчал в его голове. Пришлось вызвать Вельву, провидицу по имени Гроа жену некоего Аурванделя. Гроа стала говорить заклинание, чтобы вытащить Тачила из мощного черепа громовежца. точило уже стало качаться, и обрадованный Тор решил отплатить вещунье, сообщив ей хорошую новость, ведь Аурвандель был с ним в стране великанов и должен вот-вот вернуться. Гроа настолько обрадовалась, что забыла все заклинания. Точило же так и торчит в голове у громовника. Именно поэтому существует примета: нельзя бросать оелок поперек пола. точило начинает шевелиться в голове тора, причиняя ему беспокойство. Самский обычай забивать гвоздь или кремень в голову деревянного идола имеет многочисленные параллели во многих архаичных религиях. Гвоздь забивали Богу на память, чтобы он не забыл о просьбах его почитателей или в наказание, если Бог не ответил должным образом на мольбы. Вероятно, та же участь постигала и идол Тора в святилищах древних скандинавов. Кремень — характерный атрибут громовника, ведь он высекает огонь, молнии. По некоторым мифам злой перкель Насильно овладел матерью громовника, поэтому он преследует злых духов, бросая в них молнии и стрелы. Гром происходит от того, что Аике ходит по тучам. Радуга лук Аике, Аике Донга. Иногда Аике приписывалась власть над морем, водами, ветрами, над жизнью людей. С образом громовержца связан и саамский бог охоты Аромателле. Он преследует по небу оленя с золотыми рогами, мечет в него молнии. Громовник считался и покровителем оленей, ему приносили в жертву этих животных. Имя громовника у восточных саамов, лопарей, Тирмес, напоминает имя небесного бога обских угров Торум. Может быть, это имя восходит к божеству, которому поклонялись еще общие предки Саамов и Угров в эпоху проуральской общности. Саамские боги и три яруса Вселенной. Разные группы Саамов поклонялись божествам, носившим разные имена. Боги Верхнего, Небесного мира покровительствовали людям. Солнце, Пейве, давал благополучие и хорошую погоду. В его честь устраивали пир в середине зимы приносили в жертву белых животных. Веральден Ольмай, Веральден Радиен, муж, господин мира, вселенной, воплощал мировой столб, поддерживающий небосвод и достигающий полярной звезды. Недаром над его алтарем обычно высилось дерево или воздвигали столб. Он считался и покровителем оленей. Его имя свидетельствует о скандинавском заимствовании. Скандинавский бог мира и плодородия Фрейр именовался Веральдаргот, бог мира. Саамом финской Лапландии известен был и верховный бог-громовник Укка. Богом ветра у восточных саамов считался «Биек Ольмай» — «Ветер, мужчина». У западных «Ильмарис» или «Ильмарадче», чей образ восходил к общефинскому божеству воздуха, вспомним «Ильмаринена». Снежной лопатой бог ветра создает непогоду и пургу. Рассказывают, что некогда эта лопата была такой большой, что из-за постоянных метелей жить на земле было нельзя, Но к счастью она сломалась, и половина из своей лопаты Бог ветра не может покрыть снегами всю землю. У самов терского берега белого моря главным Богом считался Каврой, покровитель шаманов заклинателей, способных проникать на все ярусы Вселенной. Его брат рухт нас почитался как Бог воитель, защитник Самов. Он был заступником Засаамов и перед Кавраем. Их сестра и жена Рухтнаса, Разиайке, трава женщина, богиня Среднего мира, покровительница оленей, травы и пастбищ. Ее атрибут — золотое веретено. Когда она раскручивает его в сторону юга, оленьи стада идут к северу. Когда на север, олени возвращаются на юг. Под покровительством Рази Айке олени так размножились, что съели всю траву и стали погибать от голода. Тогда Бог Каврой создал волков, чтобы те очистили землю, отпадали и сократили число оленей. Человек уже дал собаку, чтобы та охраняла стада. Известна была также небесная ранна Нейдда, Рана Дева, покровительница первой травы, появляющейся на возвышенностях весной. Ее молили о том, чтобы олени вовремя получали траву, а на алтарь сейт клали пряслице и веретено, символы богини судьбы. Финские саамы почитали Равдну, богиню земли, которой приносили в жертву оленей. Ее сравнивают с Рауни, женой Укка. Покровителем охотников был лиейп Ольмай, ольховый человек, хозяин леса, который наделялся обликом медведя. альха почиталась многими финно-угорскими народами, как священное дерево, похожее на человека, ведь под корой она была красная, как кровь. От него зависело плодородие земли, количество рыбы и оленей. У его жертвенника оставляли рога и кости оленей, обрызганные жертвенной кровью и устанавливали деревянный фаллический символ. Хозяйкой оленей считалась Луотхозик, богиня, которая ходит на двух ногах и имеет человеческое лицо, но вся покрыта оленьей шерстью. Она заботилась об оленьих пастбищах, поросших мхом, и оберегала оленей от диких зверей. Но охотникам, Она покровительствовала и посылала к ним оленей. У Луот-Хозик есть муж, Поз-Хозик. Луот-Хозик, как и олень-перевопредок самов Мяндаш, напоминает мотив человека-лося на древних бляхах, выполненных в пермском зверином стиле. От акрувы богини с рыбьим хвостом, или Инару, хозяина рыб, который сам имел облик огромной рыбы, зависела удача в рыбной ловле как и прочие водяные девы русалки в европейской традиции акрува любит расчесывать свои длинные волосы когда она уходит с подвластной ей рыбой в реки начинается удачный лов у перелетных птиц также была своя хозяйка Барбмо акка Нижний мир в самской мифологии тоже имел три яруса. В рай Сайваймо, страну изобилия, расположенную на чудесной горе, попадали шаманы, воины, погибшие в бою, вспомним скандинавскую Вальхаллу, и матери, умершие при родах. Большая часть умерших попадала в преисподнюю, Ябмеаймо, дом мертвых, где правила Ябмеакка, женщина мертвых. Рота или Рута, повелевал той частью преисподней, куда попадали умершие от болезней. Это бог болезней, возможно, он сам был воплощением чумы, и смерти. Его представляли в виде всадника в синих одеждах, и в жертву во время эпидемий ему приносили лошадей, их зарывали в землю. Его собаками были волки, он напоминает обско-угорского куль-отера, и других хозяев преисподней. Временем суток также управляли боги неба и преисподней. Небесный бог Радиен-Атче воплощал день, от него зависел рассвет, а наступление вечерних сумерек Саамы связывали с властью бога нижнего мира Рота. Многочисленные духи населяли землю, воду и преисподнюю, Владельцами диких оленьих стад считались духи Гафиттераки. Гномы Чакли обитали в горах, под землей и камнями. Они были добродушными, но озорными созданиями. Животы их были наполнены серебром. Гномы повсюду считались хозяевами подземных богатств. Хозяевами озер считались Чаадзьелле, леса Варьелле. Домовые Кьодиелле. Злые духи воплощали болезни, пианес ольмак, черные муки, обитавшие в преисподней. Известен был и дуннермунос, женский дух, который доил, отбирал молоко олених важенок, отчего те заболевали.